18 апреля 1890 года Как и все прочее, лицедейство в опере совершенствуются. Но случается, что Примадонна все еще позволяет себе влетать на сцену и одурманивать слушателей своим голосом в дерзкой уверенности, что ей, любимице публики, почти излишне заботятся о перевоплощении в образ героини. Юный, честолюбивый артист, может быть легко совращен с правильного пути, широко известными дурными примерами сценического поведения. Сравните молодую заурядную оперную певицу с Патти или с Нильсон. Лучшего комплимента ей не надо. Однако прегрешение Патти против художественной правды велики и несчастлимы. Очень редко она делает лишь слабые попытки сыграть какую-нибудь другую роль вместо роли Аделины, избалованного ребенка с восхитительным голосом. И я уверен, что она даже обиделась бы «позабудь вы хоть на минуту о Патти», и устремив свое внимание на Церлину или Аиду или Катарину. Нильсон, гораздо более значительная драматическая актриса, вела себя с удивительным достоинством и никогда не появлялась перед занавесом, пока овации не достигали такой силы, что, будь они адресованы ее сопернице, та успела бы выбежать к рампе не менее шести раз. Стоит вам уронить свою палку, как Патти подскочит и отвесит вам поклон даже в агонии сценической смерти. И все же не прошло и шестнадцати лет с тех пор, как в свадебной сцене Трубадура мадам Нильсон на моих глазах повернулась к тенору и в конце его арии хлопнула его по спине и громко, намеренно громко воскликнула «Браво!» Да так, что оно было слышно во всем зале. Вообразите, что в аналогичном положении мисс Эллен Терри совершает такой же поступок по отношению к мистеру Ирвингу, и вы поймете, насколько опера в Англии отстала от драматического театра как и любая молодая певица, руководствуясь лишь чутьем и простым здравым смыслом, сумеет достигнуть более высокого уровня драматического правдоподобия, чем обе самые знаменитые из ее предшественниц. Все это напомнило мне об одной заметке в журнале Musical World. Авторы ее ратуют за отмену аплодисментов. Как было бы хорошо, если бы имелись хоть малейшие шансы осуществить это пожелание. Между прочим, автор статьи утверждает, что в Байрейте аплодисменты запрещены. Нет, это неверно. Правда, их неяркая вспышка допускается там в самом конце спектакля, когда занавес на минуту вновь поднимается, чтобы показать зрителям живую картину последней сцены. Но когда в Байрейте соберутся поставить замечательные оперы Моцарта, вряд ли театру удастся предотвратить бесирование «Лацидарем» или «Воеке Сапете». Взвесив пользу от аплодисментов, которую я охотно признаю, и вред, который они приносят, я решительно восстаю против них. Особенно нетерпимые аплодисменты на драматическом спектакле, ибо они откровенно и беспощадно разрушают иллюзию зрителя. Далее они позволяют шумному меньшинству истязать безмолвное, но негодующее большинство. Они придают мнимую значительность трескучим фразам, которые сами по себе отнюдь не влекут публику в театр, но могут воспламенить ее, раз уж она очутилась в зрительном зале. А частые и продолжительные вспышки аплодисментов находятся в обратной пропорции к желаниям зрителей углубиться в содержание пьесы. Самые злостные нарушители тишины — это люди, которые хлопают, потому что они от природы всегда готовы проявить благожелательность, если она им ничего не стоит, а также те, что хлопают, лишь подражая другим. Я же привык рассматривать плату за билет как уже достаточное доказательство моей оценки артистов и поэтому обычно никогда не аплодирую. Если же я и позволяю себе это, то лишь присоединяясь к чествованию того или иного артиста, независимо от хода и качества представления. В прошлую субботу, например, в Кристал-Пелесе, мистер Манс, желая подчеркнуть значительность события, дневной концерт был посвящен исключительно Вагнеру. Отказался от своей обычной бархатной блузы и появился в сюртуке, словно он только что женился или приехал прямо с похорон. Когда концерт окончился, слушатели, вместо того, чтобы устремиться в буфет и закусить там перед поездом, почувствовали сильное желание засвидетельствовать мистеру Мансу свое неизменное восхищение. Но они нарочно выждали некоторое время, чтобы их овацию нельзя было отнести к исполнению «Кайзер-марша», которым концерт закончился, а потом бурными аплодисментами вытянули сюртук из закулисных недр на эстраду. Таким образом, зловредный обычай был на этот раз выполнен вполне уместно закономерно, разумно и с большим чувством. К этой овации я присоединился с огромным удовольствием и никого не раздражая. 30 мая 1894 года. Мы живем в век прогресса. Патти спела роман с Вагнера. Никогда я не забуду переполоха среди критиков, когда они, листая программу вечера, заметили в ней имя великого маэстро появившаяся подобно скромному крокусу среди имен Моцарта, Россини и других современников бабушки Мадам Пати, теперь уже нельзя отрицать, что Мадам Пати, Аделина Пати, сама Пати дама, привыкшая появляться и вновь возникать перед аудиторией Ковенгардена в образе Розины из сивильского цирюльника. Пока старый репертуар еще не приелся публике, спела днем в субботу, 19 мая 1894 года «Этюд к Тристану и Изольде», последний из пяти романсов, сочиненных Рихардом Вагнером в 1857-58 годах. Более того, она спела эту вещь необыкновенно хорошо и после неизбежных вызовов повторила ее опять в вместо привычных для нее песенок. «Милый родной дом» и «Не дальше мили». И все же нельзя не подумать с горечью о превосходной певице, которая, наконец, решилась показать, что музыка Вагнера столь же певуча, как и музыка Моцарта. Ведь так поступить надо было двадцатью годами раньше, когда это вызывалось острой необходимостью. Теперь-то уж никто не думает, что в вагнеровских операх женщинам приходится кричать, а мужчинам реветь, и что никакой голос не выдержит больше года такого износа. А это мнение было раньше всеобщим и, несомненно, влияло на многих оперных артистов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. О чем же думала мадам Патти в то темное время, когда она могла бы спасти от провала первое представление Тангейзера в Ковен-Гардене в конце 70-х годов? Увы. В те дни она пела «Бельраджо» в «Ля мажоре», а Вагнера не пела вовсе. То, что Вагнер требует тончайшего поэтического исполнения и вознаграждает за него артиста, пришлось доказать Яну Решке в образе Вальтера из мистера Зингеров». И теперь мадам Патти, ступив на расчищенную для нее почву, перестала умасливать публику пением «Бельраджо» в «Ля мажоре», что она делала в течение всей первой четверти конца столетия и обратилась к скромным «трауме», причем, вероятно, была немало удивлена более глубоким волнением и более искренними аплодисментами, чем те, какие вызывала мишурная бравурность рассиньевских харий. «Со своей стороны я расцениваю блеск пати», исполнительницы цветистой декоративной музыки, как ее величайшее несчастье, ведь она никогда не справлялась с подобными сочинениями вполне безупречно, но пела их капризно и неровно по сравнению, например, с замечательным искусством такого мастера колоратуры, как Маримон, не говоря о других певицах. Я вполне оценил Патти лишь в тот вечер в Ковентгардене, когда она спела не у наводце или что-нибудь в таком же духе, но, боже, храни королеву. Поразительно ровная звучность ее голоса в среднем регистре, красота и мягкая закругленность звуков Замечательная фразировка и ясная дикция певицы могли бы вознести ее на небывалую высоту в исполнении выразительных мелодий, помочь ей занять подобающее ей высокое место в республике искусства и презреть пустое газетное словословие, дутую рекламу, цветы, вызовы, бисы и тому подобное. Вообще все, что так мешает людям, серьезно относящимся к искусству, дать верную оценку таланту и труду певицы, которыми она домогается своего признания. Я отнюдь не жалею, о том, что время похитило у Патти пять-шесть звуков выше верхнего си бемоль, которыми она раньше обладала, и предостерегло ее от ежедневного употребления всех остальных звуков. Более того, я искренне поздравляю певицу в тот день, когда она навеки откажется петь Бельраджо и Арию Амины из оперы Беллини Самнамбула в любой тональности, и заменит их в своем репертуаре вещами, подобными грезам. Ибо я твердо убежден, что Патти еще способна сделаться великой певицей, хотя мир потратил немало трудов и денег на то, чтобы портить ее в течение всех последних 35 лет. На концерте 19 мая ее голос звучал лучше, чем в прошлом году. И к тому же пела она более ярко, более умело и более успешно, если можно говорить о градации успеха в Патти, чем когда я слушал ее в предыдущий раз.